Карьера против призвания. Именно по этим причинам, трудности, непредсказуемость, я всегда убеждаю людей не смотреть на творчество, как на карьеру. И всегда буду убеждать, потому что за редкими исключениями в своих творческих областях невозможно сделать успешную карьеру. Паршивую там можно сделать карьеру, если под карьерой понимать приличную материальную поддержку в обозримом будущем. По-моему, очень разумное определение карьера. Даже если в искусстве у вас все сложится благополучно, все равно с большой вероятностью это будет дрянь, а не карьера. Вы можете не взлюбить своего издателя, галериста, своего барабанщика или кинорежиссера. Вас может не устраивать расписание концертных туров или агрессивные фанаты или критики. Вас может выводить из терпения необходимость постоянно отвечать на одни и те же вопросы интервью. Или вы сами, потому что не оправдали собственных ожиданий? Поверьте, если человеку хочется жаловаться, то всегда найдется масса причин, даже если фортуна начнет осыпать его своими милостями. Но творческая жизнь может обернуться удивительным призванием, если вам хватит любви, мужества и упорства посмотреть на нее в таком ракурсе. Я подозреваю, что это вообще единственный способ заниматься творчеством и не сойти с ума при этом, потому что никто и никогда не говорил нам, что это простой путь, и мы соглашаемся на неопределенность, когда заявляем, что хотим жить творческой жизнью. Сейчас, например, все в панике от того, как интернет и цифровые технологии меняют творческий мир» все судачат о том, как выживать художникам и найдутся ли для них работа и деньги в этом переменчивом новом мире. Но, позволю себе заметить, задолго до появления интернета и цифровых технологий искусство все равно не обещало крутой карьеры. Что-то я не помню, чтобы в 1989 году кто-то говорил мне, «Ты что, не знаешь, как денег заработать? Пиши книги». Такого никто никому не посоветовал бы ни в 1889 году, ни в 1789, и не посоветуют в 2089. И все же люди пытаются стать писателями, потому что это их призвание, и оно им по душе. Люди все равно становятся живописцами, скульпторами, музыкантами, актерами, поэтами, режиссерами, стеклодувами, гончарами, занимаются лоскутным шитьем или каллиграфией. Вяжут, обрабатывают металл, создают коллажи, а также делают маникюр, танцуют ирландские танцы и играют на кельтской арфе. Не слушая никаких практичных советов, люди упрямо занимаются приятными вещами без особых на то причин. Так было и будет. Много ли трудностей на этом пути? Конечно. Делает ли это жизнь более интересной? По большей части. Будете ли вы мучиться и страдать из-за трудностей и невзгод, неизбежных в творческой жизни? А это, вот провалиться мне на этом месте, зависит только от вас».